Барза. Что это ещё такое? Когда спустя ещё 2 недели сюрприз всё-таки вошёл в звёздную систему Федерации Барза, считающейся одной из самых развитых в содружестве, то я на первое время даже ужаснулся. Всего лишь по той причине, что в этой звёздной системе буквально всё кишало самыми различными кораблями, явно принадлежавшими к другим разумным видам и расам. Например, в стороне Гордо дрейфовал опять же двухкилометровый шар линкором «Зинов», хотя он шастал здесь не просто так. Возле него можно было заметить, сопровождавший этот корабль, пару тяжелых крейсеров Федерации. Видимо, военные этого государства не особо доверяли кошачьим и поэтому предпочитали контролировать ситуацию через призму собственных прицелов орудий главного калибра. Так, с другой стороны можно было заметить пару вытянутых двухкилометровых богомолов, тех самых крупных богомолов, а в анериаре, которые явно прибыли сюда с какой-то целью. Что тут можно сказать? Федерация привящала всех, всех тех, кто хотел с ними торговать. Более того, когда мы только вошли в эту весьма известную звёздную систему, Пилот тут же вошел в местную сеть через тот же самый ретранслятор Содружества, которой в данной системе было целых три. Так вот, оказалось, что в Федерации Нивы и в последнее время стало модно олицетворять себя с какими-нибудь негуманоидами. Даже находились некоторые умники, которые старательно изменяли свое тело, чтобы быть еще больше похожими на различных существ. Например, они могли вырастить тебе какие-нибудь рудиментарные внешние органы, которым по сути было не место в человеческом организме, или ещё что-нибудь могли устроить, что в первом, что во втором случае, всё это было одной большой глупостью. Ну, да, но тебе тело от природы, внешне пусть оно будет таким же, работой над внутренним содержанием. Мало того, что вы всякие эксперименты с имплантами проводите, Так тут и что и это. В данном случае я вполне мог понять фанатиков из республики. Они действительно были категорически против подобного самоупросто разумных, которые банально делали глупости и экспериментировали со своим телом. Да, медкапсула впоследствии могла бы всё более или менее уладить. Но ведь у каждого тела был свой запас восстановления и регенерации, и можно было в один прекрасный момент банально превратиться в чудовище. и остаться таким до конца жизни. Конечно, в Содрожистве было специальное вещество, которое стоило огромных денег. Регенерон. С его помощью можно было сделать со своим телом все, что угодно, и столько раз, сколько тебе угодно. Вот только один картридж подобного вещества для медицинской капсулы стоил от 10 миллионов кредитов. Мне, конечно, немного повезло. И на корабле с полотов и корабли-разведчики Империи Баруст, которые попали в мои руки в той самой родной звездной системе. Мне удалось найти не меньше двадцати пяти подобных картриджей, но продавать их я не собираюсь, не идиот же я. Зачем мне делать подобную глупость? Я же и сам должен понимать, что и зачем делаю. Так что это вещество было одним из, так сказать, мертвых грузов, которые я продавать не собирался». Ведь я же не знаю главного — того, что меня ждет в будущем. Поэтому, едва сюрприз вошел в эту звездную систему, я тут же постарался как можно быстрее добраться до ближайшей торговой станции. Но и тут были некоторые чудеса. Торговых станций здесь было не меньше десятка, причем самая маленькая из них, словно огромный цветок, распустилась километров на двадцать пять, что не могло не поражать. Честно говоря, я был просто в шоке, когда увидел всё это великолепие. Но сейчас отнюдь не это было важно, так что пришлось немного поломать голову над своими будущими действиями. Но в конце концов, пользуясь знаниями моего казначея, мне удалось решить этот вопрос достаточно быстро, и станция, к которой мы направились, была не слишком маленькая. Она занимала в диаметре своей окружности не меньше 50 км. и вокруг нее буквально роялись сотни кораблей. Наш корабль был не самый крупный. Немного в стороне можно было заметить пару огромных грузовозов с директората, которые в чем-то даже величаво двигались по своей собственной орбите. «Конна Праг» быстро определилась с нашим направлением движения и орбитой Дрейфа, и тут же старательно проплатив все необходимые пошлины и платежи. Так что мы направились к этой станции вполне спокойно, Уже зная о том, где мы будем находиться и в какой позиции, пилот практически сразу рассчитал необходимую скорость и наш дрейф в системе, чтобы мы никому не мешали. Я понимаю, что у диспетчеров свой кластер искусственных интеллектов, но ещё с земли в нашу колонию передалось обычное недоверие к этим разумным. Дело в том, что на Земле неоднократно бывали случаи, когда диспетчеры что-то путали. И, например, те же самолёты банально врезались друг в друга во время полёта. А что ещё могло произойти, если диспетчер указывает, так сказать, в одном эшелоне место для двух самолётов одновременно? Ладно бы, если бы они двигались с разницей в час-полтора, этого же не было. Так что я приказал пилоту самому тщательно всё отслеживать. К тому же, здесь маскироваться не собирались, и можно было спокойно пользоваться активными сенсорными системами. Конечно, мы тут же получили предупреждение от военных, которые возмутились нашей наглостью, но в ответ передали телеметрию того факта, что один из кораблей, явно являвшийся частным, почему-то двигался вдоль нашего пути параллельно сюрпризу и старательно облучал его направленными сенсорными системами. Это явно была попытка типичного шпионажа, ну ничем другим этот факт просто быть не мог. Так что в данном случае можно было понять наше возмущение, значит, кому-то можно, а нам нельзя. В ответ на наше заявление возле этого лёгкого крейсера практически сразу нарисовалась неприятность в виде среднего крейсера Федерации с эмблемой службы безопасности. В итоге он прекратил своё активное действие, а спустя всего 1 час мы получили извещение о том, что с нас сняты все обвинения. Интересно. А в чём они нас вообще пытались обвинить? В то, что мы пытались здесь шпионить? Глупо. Я гражданин Федерации, какой мне смысл действовать подобным образом? Я его банально не вижу. Ну, это уже не суть важно. Важно было то, что мы получили награду за обнаружение нарушителя. А это дело не шуточное. После чего нам пришлось двигаться с пассивными сенсорами, чтобы лишний раз не нарываться на неприятности. Остальное в данной ситуации особого значения не имело. Меня же радовало то, что мощности нашего сенсорного комплекса вполне хватало для того, чтобы перекрывать все наши нужды. Конечно, местные были уверены в том, что их корабли просто лучше. И в результате этого можно было понять, что они банально недооценивали возможности потенциального противника. Так что я сейчас не о них задумывался. Главное для меня было в том, что мы двигались в нужном направлении. А на этой станции можно было продать всё, что мне только могло понадобиться продать, чем я и собирался воспользоваться. А в данный момент я в первую очередь думал о том, как бы мне пройти дальше и получить больше. Тут тоже ничего не поделаешь. Просто жить мне действительно хотелось с минимальными потерями, хотя это было не всегда возможно, наблюдая за активной жизнью в данной звёздной системе. Я понимал, что, возможно, могу получить здесь и некоторые проблемы. Особенно это становилось понятно, если задумываться о том, насколько здесь могут разумные отличаться от моих стандартов. Поэтому я, недолго думая, приказал моему казначею самой заняться торгами. Мне еще не хватало, чтобы я совершил какую-нибудь глупость, банально не учтящего либо важного. А у нее имеются все необходимые базы знаний. Вот пусть и займется этим делом. Попутчик я передал ей данные про то, что собирался продавать. Капитан, что это? Вихрь ворвался ко мне на мостик, девушка удивлённо раскрыла на планшете список всех товаров, которые я намеревался продать. Где вы всё это взяли? Ведь это это же остатки корабля древних. Откуда они у вас? А это это вообще что-то непонятное. Такие вещи надо продавать только в научные институты. — А вот это разумные кальмары! Что это такое? Где вы все это взяли? — На территории фронтира и неизведанных регионов, — тихо усмехнулся я в ответ, заметив то, как резко сузились глаза девушки, которая, видимо, наконец-то поняла, что у меня есть свои собственные секреты, которые я кому-либо из них раскрывать банально не намерен. — А что такое? Ты что-то из этого продать не можешь? — Ну, бывает. — Ну, бывает. Лучше бы я этого не говорил. Девушка тут же возмущённо фыркнула. Я знаю, что она таким образом пыталась продемонстрировать мне тот факт, что процесс торговли как раз-таки держат полностью под своим контролем. А вот всё остальное, а всё остальное её по сути не особо касалось. Поэтому я постарался успокоить девушку тем фактом, что есть определённые нюансы, которые произошли ещё до их появления на борту моего корабля. которая касается только меня, так что, что-то недовольно бормоча себе под нос, Конопрак так и отправилась, восвоясь и ничего не выяснив. Хотя я была рада, что все это я решил реализовать именно в Федерации, а не где-то еще. Я же дал ей прямую линию связи через пилота, и она действительно взялась за торговлю. Пилот контролировал все то, что она собирается продавать, И заранее этот самый товар выставлял в общие ангары, доступные для проверки, а остальное на данный момент было не особо важно. Теперь тот, кто всё же должен был бы обратить внимание на весь объём грузов с моего корабля, просто не поймёт, того как всё это помещалось в тех самых ангарах, откуда сейчас так старательно выгружают. Я же в данный момент постарался в первую очередь найти представительство Объединённого банка содружества, чтобы установить себе имплант для работы с банковскими счетами. Такое отделение было на любой торговой станции в данной звёздной системе, и поэтому особых сложностей не должно было возникнуть с этим вопросом. Когда мы с моим офицером-тактиком отправились на станцию, её достаточно грозный вид и боевой скаф в четвёртого поколения Вы нуждались слишком любопытно держаться в стороне. В банке особых проблем не возникло тоже, ведь вся эта процедура уже давно была отработана. Я уплатил за имплант 5000 кредитов. В эту сумму входило всё и сразу: сам имплант, его установка и открытие счёта. Всё вроде бы шло как надо, пока я не лёг в медкапсулу для проведения установки банковского импланта. Сразу стоит отметить тот факт, что когда в банке попытались меня уложить медкапсулу, то я уловил в этом устройстве несанкционированную попытку сканирования моего организма и тут же сделал себе зарубку на память. Ну, скажите мне, пожалуйста, зачем кому-то нужна информация о моём организме, особенно в том случае, если это от разумных медицинских услуг мне не представляет. Тут явно было что-то ещё. Что-то такое, что заранее меня настраивало на агрессивный лад. Конечно, мой симбионт выдал те самые показатели, которые были нужны именно мне. Однако сам факт того, что у меня установлен симбионт с полутов, уже говорил и сам за себя. Это могло означать только то, что у меня достаточно средств для этого, а также и то, что я способен на большее. Но сам возраст моего организма скрыть не получилось». Это была одна единственная функция, которую перекрыть было просто невозможно. Так что, когда я вылез из мёрт-капсулы, на меня смотрели удивлённые глаза менеджера и врача, которые меня обслуживали. Я же был весьма недоволен таким фокусом. Ну, 17 лет мне, и что? Это разве запрещено? Я требую позвать ваше руководство. С большим трудом сдерживая приступ злости, я раздражённо посмотрел на менеджера. который сначала удивленно, а потом даже испуганно посмотрел на меня. — Вы только что провели несанкционированные операции. — Что ты на меня так смотришь? — Да, у меня симбион с полотов стоит. — Так вот, чтобы ты знал. Это устройство не просто биологическое и одноразовое. Оно фиксирует все запросы со стороны медкапсулы и попытки провести какие-либо операции. Кто вам разрешил сканировать мой организм? — Я вам это разрешал? — Я вам это разрешал? «Вы что, медики? Я пришел к вам за медицинской помощью?» «Нет. Вы провели операцию, которую нельзя было делать. Вы провели полное сканирование моего организма. Немедленно вызовите ко мне руководство. Я собираюсь подавать на вас суд». Мое возмущение было вполне понятно. Ведь я им за эту операцию заплатил четыре с половиной тысячи кредитов. Только за импланты и его установку. Потом еще пятьсот кредитов за формирование моего банковского счета. Извините, тут нет никаких дополнительных условий. Попутно, пока этот менеджер что-то бормотал, а врач глупо улыбался, я через пилота потребовал связать меня с лучшей в данной звездной системе конторой юристов, так как намеревался все-таки довести дело до конца. Что же это такое здесь происходит? Кто разрешил этим банкирам лезть в те дела, которые их не касаются? Придется им объяснить, что любопытство, особенно излишнее, до добра не доводит. Вообще-то, по законам той же Федерации Нивэй, где они на данный момент находятся, эти красавцы совершили серьезный проступок. Конечно, кто-нибудь может попытаться за них заступиться, заявив о том, что они не могли установить мне банковский имплант, пока не выяснят возможности моего организма. Извините меня, конечно, но вы сами себе верите? Я вот не вижу в этом никакого смысла. А какой он вообще тут может быть? Тем более, если что, проведённые ими процедуры не относятся к обычному обслуживанию. Как я уже сказал, такие вещи делают медики, но не как не специалисты по маркетингу в банке, к примеру. И уже только поэтому можно понять всю величину их ошибки. Особенно учитывая то, что они не учли главного возможностей моего симбионта, так как, несмотря на то, что он практически сразу отказался им предоставлять информацию, запрос о попытке снятия данных с моего организма я получил несколько раз подряд. То есть они действительно интересовались тем, что их не касается. Добрый день! Вас приветствует дежурный адвокат корпорации «Юркон». Мы являемся самой крупной юридической организацией на территории содружества. На виртуальном экране возникшим перед моими глазами с дежурной улыбкой появился молодой пареньок, которому нужно было узнать представителя расы Дронар, который явно имел отношение к целой династии адвокатов. Будьте добры изложить проблему возникшую у вас, и мы с радостью поможем вам. Первая консультация, если она не касается юридической поддержки, и имеет отношение к личным проблемам, полностью бесплатное. Если же консультация требует юридической поддержки, мы можем рассчитать вам отдельный прайс-услуг. Итак, слушаю вас. «Добрый день. Меня зовут Семен Дух», — принялся объяснять ему я возникшую у меня проблему, которую все равно придется решать в судебном порядке. «Я хотел бы нанять вас для защиты своих прав». Дело в том, что я только что устанавливал в отделении Объединённого банка Содружества себе банковский имплант. Однако эти красавцы ещё не выполнив свои обязательства, зачем-то провели полное сканирование моего организма, причём делали это они несколько раз подряд. Хотелось бы узнать, имеет ли банковские служащие право на подобные действия и вообще, на каком основании они это сделали, если я ничего подобного у них не заказывал. Здесь что, медицинская клиника или банк всё-таки? Неужели данные моего организма являются общедоступными? Сейчас сюда должно подойти руководство этого отделения, и мне хотелось бы, чтобы разговор состоялся в присутствии адвоката. Вы, конечно, меня немного удивили. Сразу же нахмурился этот парень, видимо, и сам понимает, что дело весьма серьёзное. но тут же вернул на свое лицо бесстрастную улыбку. «Назовите зону своего местонахождения, и мы немедленно пришлем к вам дежурного адвоката. Это дело очень серьезное. Если вы не обращались за медицинскими услугами подобного рода, то никто не имел права проводить подобные процедуры. Максимум, что они могли сделать, так это запросить у вас данные про нейросеть чтобы иметь возможность определиться с точкой подключения банковского импланта. И не более того. Поэтому адвокат к вам сразу же сейчас прибудет. Без него, пожалуйста, не ведите никаких бесед с руководством отделения банка. И сбросьте, пожалуйста, нам и свою локализацию. Мы беремся за это дело. Прайс-услуг будет выставлен вам по результатам этого дела. С учетом факта нарушения сразу нескольких законов Содружества... и федерации Невы. Это дело стопроцентно выигранное, поэтому платить за наши услуги будут представители банка. Естественно, что я тут же скинул ему данные о своём местонахождении, а также переслал протоколы со своей нейросети, только в них не было того фактора, что именно я скрывал при помощи симбионта и своих способностей, так как это никого не касалось, кроме самого меня. После этого я слегка отрешённо смотрел на то, как сотрудники банка, видимо, всё же поняв, что я не шучу по поводу суда, начали паниковать и пытаться меня уговаривать. Ведь им надо же было как-то исправить ситуацию. Но я в ответ только молчал, чтобы адвокат, который прибудет ко мне на выручку, уже имея все нужные данные, мог меня защитить, а любое моё высказывание эти ушлые умники могут развернуть против меня. Мне это зачёл. Спустя буквально пару минут в помещении влетел довольно упитанный труп по внешнему виду которого можно полагать, то, что боец из него просто никакой. Видимо, он действительно был хорошим экономистом или кем-то там ещё, но только не бойцом. Он тут же бросился к менеджеру, который пытался всё ещё растеряно что-то бормотать о каких-то неведомых правилах и о том, что он был обязан сделать это по каким-то там инструкциям. Вот только какие именно инструкции он использовал, я от него так и не услышал. Давайте решим этот вопрос миром. Честно говоря, радостная улыбка в изображении этого двухметрового малыша с зеленым оттенком кожи и явно выступающими клыками. Выглядело не очень радостно или приветливо. Я предлагаю вам десять тысяч кредитов в виде компенсации, поэтому... Прошу прощения... Но разговаривать вы об этом будете с моим адвокатом, криво усмехнулся я в ответ, заметив, то как сразу при моих словах поблекла улыбка этого разунова. Что-то мне подсказывает, чтобы подобное нарушение происходит у вас регулярно, поэтому вы меня извините, но вам придётся за это ответить. Я уже вызвал адвоката, и скоро он будет здесь. Поэтому подождёте. Наверное, отделение этой юридической организации находилось достаточно близко, потому что буквально через 20 минут в помещении в сопровождении охранника банка вошёл разумный, в котором сразу можно было узнать представители расы Дронар, известных на всё содружество ключом от воров и деловодов, и можно было понять разочарованность и даже панику проступившую на лицах банковских служачек, когда они поняли, что ситуация усугубилась. именно присутствием этого разумного. Добрый день, Семён Дух. Я ваш адвокат. Постаравшись быстро локализовать меня, этот разумный подошёл ко мне и поздоровался. Я уже изучил ваше дело и присланные вами протоколы, поэтому начнём. Вы с ним ни о чём не разговаривали? Я вкратце изложил ему роскошное предложение со стороны руководства этого отделения банка, после чего переслал ему протокол произошедшего. Затем не оставалось только наблюдать за избиением младенца. Этот разумный, быстро развернувшись к банковским служащим, а в частности к тому самому троллу, принялся сыпать одним за другим законами, которые были нарушены сотрудниками банка. Естественно, что они были недовольны тем, что случилось, но поделать они уже банально ничего не могли, ведь они действительно нарушили законы. Тем более, что проводить подобные обследования они банально не имели права. У объединённого банка содружество и его сотрудников есть разрешение на проведение только установки банковского импланта и ничего более. Какие-либо исследования или проверки проводить они банально не имеют разрешения. Вообще-то считал, что им это просто ни к чему. А тут вдруг такой сюрприз. Сами виноваты, я их не просил этого делать. там уже если бы это была функция самой медицинской капсулы, что было бы вполне возможно. И к чему сейчас пытались эпиллировать банковские служащие, то это функция одноразовая. Сработала бы она только один раз. Они же раз десяток посылали запрос, словно сверяя полученные данные. А кто им это разрешал? Тем более, что в моих протоколах явно имелась отметка о том, что эта процедура запускалась искусственно на то есть её запускал именно их медик. Конечно, кто-нибудь может заявить мне ещё и о том, чтобы в этом вопросе может быть виноват именно этот разумный. Вдруг он работает на кого-то со стороны, например, на ту же самую службу безопасности Федерации НИВ. Я не так давно стал гражданином, но мы, соответственно, можем понять их интерес к моей персоне. Ну да. Только давайте будем честными. Даже если он работает как агент под прикрытием, Этот разумный не имел права так поступать. И если уж попался, то ему придется отвечать. Да, передо мной на данный момент будет отвечать руководство этого отделения банка. Они должны были знать о том, кто на них работает. Сначала ответят передо мной они, а с этим нарушителем пусть разбираются сами. Тем более, что этот самый начальник местного отделения банка почему-то не пытался свалить вину на медика. Скорее всего, в контракте у того было прописано проведение подобных операций. И если он сейчас попытается на того как-то надавить или свалить вину, тот разумный может запросто ответить, предоставив в суде контракт. Это не то развитие событий, которое могло бы им понадобиться. Наблюдая за тем, что происходило сейчас передо мной, я прекрасно понимал, что не зря обратился к адвокату, а вред ли бы я сумел так их заболтать. Ведь на каждое их встречное предложение, с помощью которого эти разумные считали, что вроде бы можно решить этот вопрос, они получали встречный удар в виде перечисления новых статей и новых законов. Как результат, буквально за 15 минут общения адвоката с этим разумным стоимость вознаграждения или компенсации, которую банк мог мне предложить, выросла с 10 тысяч до полутора миллионов долларов. Мне бы хотелось узнать о том, до какого уровня она вырастет, если дойдёт дело до суда. Миллионов 50. 100. Хотя я сильно сомневаюсь в этом. Но даже от такого заработка я не откажусь, ведь в данной ситуации мне было необходимо поправить своё финансовое положение. Как я уже говорил, 100 миллионов кредитов сейчас у меня ушли в стабилизационный фонд, и оставшиеся деньги мне надо было как-то использовать. Я, конечно, могу их в любой момент теперь перевести на свою нейросеть. Я имею в виду тот самый банковский имплант, через который могу связаться через систему ретрансляторов с банком. Однако сейчас мне надо разобраться с этой только что возникшей передо мной проблемой. Всё-таки судебная система здесь в Федерации Нивей. Мне было в чём-то даже приятно, так как одно только обращение адвоката к судебному кластеру искусственных интеллектов в данной звёздной системе тут же поставила фактически на уши сотрудника службы безопасности Федерации. Видимо, подобное нарушение действительно считалось очень серьёзным, особенно с учётом того, что я уже являлся главой частной корпорации. Так как буквально через полчаса этой беседы в помещение вошёл ещё и сотрудник службы безопасности в чине капитана, который тут же потребовал объяснений от руководства данного отделения банка. Причём самое интересное было в том, что служащие банка не особо менялись в лицах. Их поведение было вполне ровным и уравновешенным. А вот начальник отделения уже изрядно паниковал, очень сильно паниковал, скажу я вам. У него эта эмоция буквально волнами смывала любые логические мысли, видимо, то, что произошло здесь, было его собственной инициативой. так как будто это директива из центрального отделения банка от руководства объединённого банка содружества то этот разумный не стал бы так нервничать так как чувствовал бы за спиной хоть какую-то защиту однако он очень сильно нервничал поэтому можно было понять что он доигрался прошу прощения за задержку медленно подошёл ко мне адвокат после того как сотрудники службы безопасности Увидели куда-то этого разумного? А менеджер банка, который курировал само проведение операции, тихо где-то испарился. Давайте пройдём в наше отделение и оформим отношения с нашей корпорацией. Ваше дело не такое уж и быстрое, скажу сразу. Эти нарушения были очень серьёзными. Как видите, даже служба безопасности взялась за это дело. Мы же сейчас всё оформим, чтобы вы могли заниматься своими делами, а я займусь этим делом. Вы же не против? но ну ещё бы, чтобы я был против с трести деньги с банка за глупости его сотрудников. Когда такое бывало, косо посмотрев на стоявшую за моей спиной с независимым видом самбару деруш, этот разумный просто кивнул головой, когда я ему заявил о том, что эта девушка мой офицер. После чего мы вышли из отделения банка и сели в ожидающий нас гравикар. Спустя ещё буквально 10 минут мы уже входили в довольно обширное и красивое здание местного отделения этой юридической корпорации, которая, как оказалось, действовала по территории всего содружества. Здесь я тоже надолго не задержался, так как мне передали несколько документов после проверки пилотом, которых я их просто завизировал своим идентификатором гражданина Федерации и всё. Для меня было важно, что я получил полноценную юридическую поддержку. Как результат, ситуация для банка стала критической. Теперь мои адвокаты будут действовать на законных основаниях, как он и предупредил. В моем присутствии теперь нет никакой нужды. Когда юридическая контора стрясет компенсацию с банка, то меня уведомят и банально переведут на мой счет деньги. Конечно, они себя не забыли». Но свою оплату, которая была, кстати, довольно серьезной, они получат именно с выплат банка, как судебные издержки. Немного подумав, я все-таки решил заключить с этой юридической организацией постоянный договор. Все-таки в этом случае у меня будут какие-то скидки, а также и постоянная юридическая поддержка. И все только из-за того, что мне понравилось то, как они работают быстро и эффективно. Я не знаю, своё дело очень туго, и это хорошо. Выйдя из здания этого отделения юридической корпорации Юркон, мы направились обратно к причалу, где был пристыкован наш челнок. И я собирался вернуться на сюрприз, так как мне надо было сначала перекинуть на свой счёт все деньги, которые имелись на обезличенных банковских чипах, именно на тех, которые я получил от аграфов. А те чипы, которые у меня находились и были получены мной на территории фронтира, я буду использовать именно там. А вот оставшиеся 4 сотни миллионов, которые для всех разумных были тайной, надо было перекинуть на собственный счёт. К тому же я собирался забрать все деньги у этой высшей красотки, а также и проконтролировать, что происходит с грузами, доставленными мной на сюрпризы в территории неизведанных регионов. потом мне придётся всё-таки попытаться пообщаться с местным руководством службы безопасности. Должен же я получить какую-то выгоду раньше, чем отправлюсь на территорию Республики Хагдан. Там я собирался продать оборудование, полученное с разбитых кораблей из Кадры Республики, отправленное в ту самую экспедицию. Я понимаю, что республиканцы быстро получат данные со своих искусственных интеллектов, поэтому надо сделать так, чтобы они не успели предъявить права на ту звёздную систему раньше, чем я успею передать эту информацию в федерации, опять же за какие-то дополнительные бонусы, в вкусности это важно, достаточно важно для меня. Поэтому сначала надо было закончить с одним делом, тем более что законы той же федерации были действительно очень серьёзно нарушены, так как в данном вопросе могли существовать различные нюансы. Однако спустя всего два часа я получил уведомление не только от юридической конторы о том, что дело было разрешено в мою пользу, но также и от банка. Судя по весьма витиеватому письму, которое я получил из этой организации, случившийся казус им очень сильно не понравился. Я, правда, так и не понял, почему. Может быть, потому что они не знали о функциях нейросетей с полотов? А может быть, типа потому что их сотрудник занимался полным самоуправством. Это всё не моё дело. Мне было достаточно того фактора, что эти разумные поступили таким образом. Поэтому я был рад тому, что на свой личный счёт я получил 50 млн кредитов в качестве компенсации. Также мне подняли ранг пользователя до золотого. То есть у меня были определённые скидки и бонусы на услуги объединённого банка. Это же насколько им не хотелось получать подобный конфликт, который мог значительно подпортить им репутацию. Ну что же. В данном случае всё было понятно и объяснимо. Я получил возможность действовать, что мне и помогало. А вот как другие будут действовать на данный момент меня не особо интересует. Зато я получил также уведомление от службы безопасности, которая мне за внимательность добавили ещё два балла гражданского соответствия, что значит за внимательность. Как будто бы они не знали о том, что этот разумный вытворяет. А если и не знали, если они этого не знали, то в данном случае это говорит не в их пользу, так как со стороны такой организации подобная халатность просто преступление. Это что же получается? Это получается, что за их спиной на территории одной из центральных звёздных систем какой-то красавец старательно собирал информацию о жителях Федерации, клиентов банковской системы, а они ни слом ни духом. Мне одному кажется, что это даже звучит как-то глупо. Так что можно было заранее понять, что здесь явно есть какие-то подводные камни. Насколько они велики, сейчас не суть важно. Я был немного разочарован сотрудниками службы безопасности Федерации, но не мне их судить. Мне было достаточно и того, что они проявили внимание к тому, насколько я стал для них важен. Ведь меня открыто пригласили на встречу с куратором СБ данной звёздной системы, а это тоже говорит о многом. Скорее всего, у этих разумных будет один весьма важный вопрос: каким образом ко мне попал симбионт с Палотов и не буду ли я против, чтобы меня изучали? Нет, на это я точно не соглашусь. тем более, что они сами повысили рейтинг. Так что можно понять, что в данной ситуации они в чём-то перестарались. Видо того фактора, что у меня теперь 20 единиц гражданского рейтинга. Конечно, кто-нибудь скажет, что я так стремился к этому и теперь получил то, что хотел. Почему бы мне не порадоваться за себя самого? Порадоваться, что как раз таким можно, вот только сам факт, что я так быстро смог поднять свой рейтинг может привлечь ко мне абсолютно ненужное мне внимание. Поразмыслив над всей этой ситуацией, я решил направиться в сторону планеты, где находилась штаб-квартира местной службы безопасности вместе с моим помощником-администратором, всего лишь по той причине, что демонстрировать наличие у меня в экипаже представителя Республики Хагдан ни к чему. Я понимаю, что являюсь фактически наёмником. ведь это одна из возможностей для заработка моей корпорацией, которую я также оплатил при регистрации. Но в таких разговорах могли участвовать только граждане Федерации. Поэтому посторонних здесь быть просто не может. Конечно, наверняка найдутся умники, которые постараются как-то переиграть ситуацию. И что-то мне подсказывает, что эти же сотрудники СБ данной звёздной системы могут попытаться поставить меня перед фактом о том, что я не уведомил их о своих имплантах тот самый день, когда происходила регистрация моего гражданства. Ну, начнём с того фактора, что это моё личное дело, и никого постороннего оно не касается. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, зачем мне эта девчонка рядом, если я всё равно намереваюсь вести слишком серьёзный разговор с представителями Служба безопасности Федерации. А кого мне ещё с собой брать для того, чтобы на них отвлекались эти самые сотрудники, пока я, возможно, буду советоваться с кем-нибудь вроде пилота через ментал. Что-то мне подсказывает, что эти разумные наверняка постараются сделать так, чтобы мы не могли нормально общаться, например, с тем же адвокатом. Честно говоря, когда я об этом подумал, то чуть не ударил себя ладонью по лбу. Адвокат Я тут же сообщил ему о том, что у меня имеется приглашение к начальнику службы безопасности этой звездной системы. И мне бы хотелось, чтобы этот разумный тоже побывал там вместе со мной, так как в данной ситуации еще неизвестно, чем может закончиться все это общение. Так что лучше взять с собой разумного, который хоть законы знает, а то запрут меня где-нибудь в лабораторию и достаточно быстро что-нибудь сфабрикуют. уже приближаюсь к космопорту Метрополии, именно так в таких звёздных системах называли основную планету, где проживало больше всего населения. Я получил уведомление от адв... адвоката о том, что тот меня уже ждёт. И когда я увидел знакомое лицо, то понял, что, видимо, этот разумный и будет моим адвокатом на ближайшее время. Ну что ж, в его профессионализме я не сомневаюсь, поэтому не буду задавать глупых вопросов. У него уже был подготовлен гравикар, и мы спокойно, усев в довольно удобную машину, направились в штаб-квартиру службы безопасности Федерации в данной звёздной системе. И естественно, что при входе в это здание, которое выглядело довольно солидно и имело весьма красивое оформление в виде гербов самой Федерации Нивей, содружества и службы безопасности, меня встретил очередной модефектант. Что тут можно сказать? Видимо, в этой организации старательно использовали подобных бойцов. Но мне в данном случае не это было важно. Его лицо не выражало эмоций, но попытавшись просканировать этого разумного, что было сложно ввиду наличия у него импланта от воздействия отдарённых, я всё-таки почувствовал наличие удивления. Он явно не ожидал того, что я приду сюда вкатом. Ну что же? Ну это его проблема. Прошу прощения, но без адвоката я не буду встречаться с вашим руководством. Сразу же осадил я этого модефиканта, который попытался остановить посторонних, которым якобы вход в здание запрещён. Если ваш начальник пригласил меня для беседы, то мне нечего скрывать от моего представителя-юриста. Если же вы хотите меня арестовать и допросить, то будьте добры сначала предоставить обвинение. Этот разумный на некоторое время даже завис, видимо, пытаясь проконсультироваться с руководством через нейросеть. Мне же это было всё не суть важно. Я молча пожал плечами и направился в обратный путь. И, судя по волне эмоций, которая донеслись до меня со стороны этого модифицированного истукана, он явно не ожидал такой наглости. Но это уже не мои проблемы, пусть сам разбирается со своим руководством. «Подождите, куда вы направились?» — наконец-то родил он фразу, слегка протянув руку в мою сторону, но, заметив косой взгляд со стороны адвоката, тут же одернул ее назад. «Генерал службы безопасности Федерации Гаркрон сейчас вас примет. Всех! Проходите!» «Ну, так бы сразу!» — полголоса проворчал я, чтобы еще больше подстегнуть эмоции модифектанта, так как именно только подобным образом я мог хоть как-то на него повлиять. — А то устроили тут, понимаете ли. Такое впечатление, что законы федерации только мне нужны. Каждый живет по своей воле. Это, знаете ли, раздражает. Наверное, мне сразу стоит отметить тот факт, что мое ворчание дало свои плоды. Этот разумный начал реагировать. А мне только это и было надо. Благодаря его реакции я смог уловить тот факт, что разговор с этим самым генералом для меня может быть достаточно неприятным. Я понял, что у этого разумного возникла целая серия вопросов ко мне. И, судя по всему, эти вопросы должны были быть заданы довольно жестким тоном. Вот только наличие адвоката и мой гражданский рейтинг, который, судя по всему, распределял отнюдь не сам генерал, а искусственный интеллект Службы Безопасности Федерации в данной звездной системе, уже им портил всю малину. Ну что же, сами виноваты. Надо бы тем немного внимательнее. Хотя если бы у этих разумных была хоть одна лишняя заморочка при оформлении гражданства, я бы попытался найти для себя другое место. Слишком уж большие сложности мне были ни к чему. К тому же я практически сразу сумел поднять свой положительный рейтинг. Может быть, поэтому они так переживают. Ладно, посмотрим. Итак, господин генерал, вы хотели, кажется, меня видеть, задумчиво усмехнувшись, я посмотрел прямо в глаза сидевшему напротив меня разумному, в котором, как ни странно, можно было узнать типичного представителя расы пир, что для меня было довольно неожиданно. Знакомьтесь, мой помощник Конопрак, а также мой адвокат. Я так понимаю, у нас должна была быть дружеская беседа. Слушаю вас. судя по его тщательно скрываемым эмоциям возмущение этого разумного не знало границ он действительно не ожидал от меня такого хамства ну а что он хотел вообще-то в данной ситуации можно понять главное наш разговор не будет конфиденциальным кто тоже ему заранее следовало бы понимать что разумный который был способен вынудить даже объединённый банк содружество заплатить ему компенсацию Явно лёгкой добычи не будет. Кстати, по чувству уже до головной боли знакомое воздействие, я мысленно усмехнулся. Судя по всему, этот разумно решил задействовать булкератор. Возможно, он переживал за собственную безопасность, такое тоже вполне возможно. Вот только поможет ли ему всё это? Я в данном случае банально не уверен. Это был полностью его просчёт. И поэтому я не стал каким-то образом демонстрировать тот факт, что хоть что-то чувствую в данном вопросе. Мне было это ни к чему делать. А вот он пусть постарается. Однако я всё равно проверил через ментал связь с пилотом. Связь была постоянная. Как я уже говорил, этот блокиратор не мог её нарушить, ведь я использовал в качестве линии связи нить ментала, которая могла здесь существовать ещё со времён мироздания, и пытаться её как-то нарушить со стороны этого разумного Было просто довольно наивно. По сути, сам виноват. Но я на всякий случай держал связь и транслировал всю нашу беседу пилоту, так как кто-то должен был в случае чего передать ее в юридическую контору Юркона. Я понимаю, что таким образом, возможно, могу каким-то образом испортить жизнь не только кому-то, но и самому себе. Но безопасность для меня сейчас стояла на первом месте». Итак, всё ещё с большим трудом сдерживая злость, которая в нём кипела, генерал Гаркрон медленно достал свой планшет, на котором он, видимо, хранил данные про различных нарушителей, вроде меня. И легонько побарабанив пальцами по столу, он постарался изобразить самое радушное взгляд, какой только было возможно. Семён Дух, житель фронтира. Насколько мне известно, не так давно вы получили гражданство Федерации. А у вас уже 20 единиц положительного рейтинга. И откуда же оно у вас взялся? Да кто же его знает, в тон ему усмехнулся я и медленно развёл руками. Если вы проверите данные, то выясните, что в основном я получал их от службы безопасности Федерации. Наверное, было за что. Я же, в отличие от многих, не сижу на месте и не жду, когда меня кто-нибудь решит облагодетельствовать. Я сам работаю. Тихо скрипнул зубами, видимо, пытается таким образом всё же успокоиться. Генерал посмотрел на меня внимательным и холодным взглядом. Я не знаю, что он хотел в него вложить, но ничего не вышло. Смешно всё это выглядело. Знаете, так обычно смотрит человек на рулон туалетной бумаги, когда сидит с запором на унитазе и тужится, надеясь на то, что всё-таки этот рулончик ему пригодится. только вот данная ситуация это было бессмысленно, и он, судя по всему, это и сам понимал. Будь у меня хотя бы 10 баллов положительного рейтинга, то тогда был бы другой разговор. А тут тут ситуация была не в его пользу, так что обвинять меня в том, что я незаконно получил подобные баллы гражданского соответствия, не надо. Не к лицу генералу службы безопасности Федерации такие глупости. Естественно, что как только прозвучала фраза о том, что меня пытаются в чём-то обвинить, адвокат тут же напрягся, и сам Пьер это тоже заметил. И тут же улыбнулся и попытался, видимо, таким образом сместить ситуацию. Вот только и его основная проблема была в том, что сместить ситуацию в сложившемся положении не получится. Сам факт того, что он использовал данные беседы блокератор древних и глушилку которая заблокировала систему связи на этой сети. Уже говорили сами за себя. А можно узнать топо, по какой причине вы используете против меня запрещённое к применению средство? Я, конечно, сам понимаю, что вы генерала службы безопасности, и подобные причины могут появиться. Задумчиво посмотрел я на этого невысокого разумного, который сразу занервничал ещё больше, так как рядом со мной сидел адвокат. Но ведь и я не преступник. А вы глушите мои приёмные рации и приёмные рации моего адвоката. Насколько я понимаю, подобное действие не является законным. Может быть, вы мне объясните, что здесь и сейчас происходит? Мне уже сейчас начинать готовиться к судебному процессу или же всё-таки вы соизволите объяснить ваше поведение? Это необходимые меры, чтобы нашу беседу не подслушивали. снова попытался добродушно улыбнуться этот пир, но скепсис написан на моём лице и на лице адвоката. Говорили ему о том, что подобная попытка просто провалилась. Дело в том, что мы следим за тем, что продаётся в нашей звёздной системе, и вдруг мы узнаём, что кто-то продаёт с открытого аукциона какие-то странные предметы. Например, как мы можем понять такой лот продажи, как разумные кальмары? причём этот лот был выставлен на продажу в виде лота именно на открытый аукцион. Уже несколько институтов зарегистрировались в этом аукционе, и нам стало интересно, что это. Я задумчиво посмотрел на своего казначея и получил со стороны девчонки виноватый взгляд. Ну, тут всё было понятно. Девушка сразу оценила ценность материалов, которые я привёз, и не стало долго церемониться. Понятно же, что служба безопасности хотела бы наложить свою лапу на подобные ценности, но девчонка их опередила. После объявления аукциона попытаться вмешаться в происходящее СБ Федерации просто не могло, поэтому ему приходилось сейчас пытаться побеседовать со мной. И таких лотов несколько, какие-то негуманоидные существа, описание которых у нас просто нет, практически обвиняющим тоном проговорил он. И посмотрел на меня укоряющим взглядом, но, видимо, догадавшись, что мне глубоко плевать на его эмоции, постарался успокоиться и продолжил значить свой список. Также в продажу поступили балки и какие-то броневые листы с корабля древних. Что это за корабок? Где он был найден? Почему мы об этом ничего не знаем? Дальше гаркрон ещё минут 20 разорялся, а мне оставалось только грустно улыбаться в ответ. Что тут можно сказать? Конопраг действительно очень сильно постаралась. Выложила практически все ценности, которые я доставил, на открытый аукцион, так как понимал, что всё это стоит огромных денег. Судя по всему и по информации, которую мне в ответ на мой запрос тут же передал пилот, по содружеству уже пошёл слух о том, что Федерация Нимвей частным образом посылала какую-то дальнюю экспедицию. которая вернулась довольно интересными находками, что явно говорит не в пользу самой Федерации и ее службы безопасности. Еще бы. Они у себя под носом такой факт упустили, и они сейчас хотят найти виновного, а мне бы не хотелось, чтобы меня сделали виноватым, ведь в таком случае я могу потерять свой рейтинг. Тот самый рейтинг, который на данный момент меня и защищает, а это, по сути, просто недопустимо. "Господин генерал, давайте будем честными. Всё то, что мы нашли, имеется у нас отнюдь не в единственном экземпляре", начал я говорить, аккуратно подбирая слова, заметив одобрительный кивок со стороны адвоката, который уже понял, что я пытаюсь сказать. И я собирался их образцы предоставить службе безопасности Федерации, но в последнее время ситуация сложилась так, что мне пришлось срочно принимать меры, и я просто забыл о том, что служба безопасности может чем-то интересоваться. К тому же, я не ожидал того, что здесь, практически в центре Федерации, служба безопасности ведёт службу настолько безалаберно. Вообще-то вы должны были проверять все подобные торговые операции, и тогда бы раньше, чем был объявлен аукцион, вы бы уже знали обо всём этом. А теперь что вы мне предлагаете? Отменить аукцион, объявить на всё содружество о том, что я мошенник? Не, я на это не пойду. Я не позволю, чтобы мою корпорацию выставили мошенническая организация. Вы, конечно, вправе вмешаться, я ничего в данном случае вам сказать не могу. Но при всём этом мне хотелось бы, чтобы вы в таком случае сами отменили аукцион. По крайней мере, тогда лично мне никто ничего не скажет. Заметив тот факт, насколько сильно напрягся адвокат, резко сощурил свои и так довольно крупные глаза. Генерал медленно поморщился. Видимо, его состояние было настолько растерянным, что он даже не смог скрыть эти эмоции. Ведь в данном случае я действительно бил его по-живому. Но для начала обратив внимание на тот факт, что именно его сотрудники упустили большую часть нюансов, а потом предложив именно ему отменить аукцион. Да, в данном случае ко мне никаких претензий ни от кого не будет. Но претензии будут к нему, причем даже не со стороны тех, кто хотел участвовать в аукционе, а именно со стороны его собственных начальников. И что греха таить, сенаторы наверняка тоже постараются обратить внимание на подобные нюансы, а значит в ближайшее время ему придется уйти со своего поста. На это старый и опытный генерал пойти не мог. Да и я был полностью прав. Я видел, что он это понимает. Я же не виноват в том, что его собственные сотрудники не пытаются нормально работать. Взять хотя бы этого самого умника, который действовал на собственный страх и риск, пытаясь получить какие-то бонусы и плюшки во время установки банковского импланта. Это разве не преступление? Так что в данном случае я был в своём праве. И видимо, заметив помешание генерала, в дело наконец-то решил вступить адвокат, который тут же терпеливо объяснил этому разумному, что я вообще-то тоже имею определённые права, а значит, сам мной надо считаться, поэтому с моей стороны никаких преступлений быть не может, ведь я действительно банально ничего не успел сделать. А вот то, что служба безопасности не удосужилась со мной провести беседу после моего возвращения с территории фронтира, Эта вина отнюдь не моя, тем более, что я не являюсь сотрудником службы безопасности. Так какой смысл мне тратить свое время и силы на подобное, вот если бы со мной был подписан полноценный контракт? Вот тут как раз-таки поплыл этот самый генерал. Контракта не было, и предъявлять мне ему было просто нечего. Он мог бы попытаться что-то там заявить. но в сложившемся положении он был слишком уязвим, поэтому ему пришлось пойти на попятную. Хорошо еще, что я заранее отложил по одному экземпляру гостинцев, которых и привез с собой, так что мне было что предложить службе безопасности Федерации, включая сюда и различные виды результатов сканирования тех самых кораблей, с которых я все это забирал. Конечно, как только генерал услышал о подобном, Его настроение немного изменилось. Однако при всём этом можно было понять, что ему хотелось бы получить всё и в целости, а не в том виде, в котором сейчас всё было разобранное на запчасти и продающееся с аукциона. Услышав об этом, я коротко рассмеялся, просто заявив ему о том, что если ему так хочется, то пусть сам попробует слетать в неизведанные регионы и притащить оттуда несколько кораблей неизвестных разумных существ. которые по своему размеру превосходят мой, с учетом того, что они еще и разваливаются на ходу. Естественно, что подобное даже не обсуждалось. В этот раз в беседе юриста и генерала я участия практически не принимал. Этот опытный крючкотвор так туго за дело взялся, что я был очень сильно удивлен, когда понял, что генерал банально проигрывает ему эту схватку, ведь адвокат требовал фактически то... что должно принадлежать мне, и я имел на это право. Ведь по сути я провёл глубинную экспедицию в неизведанные регионы, доставил весьма ценные предметы, и не только для Федерации Нивей. Ну, а кто виноват сотрудникам службы безопасности, что они проглядели подобную возможность? Но не я точно. Что вы в конце концов мне предлагаете? Наконец-то родил блестящую мысль Пир. Видимо, уже сбитый с толку воздействием артефакта блокиратора и действием и моего адвоката, который старательно загонял оппонента в ловушку законов Федерации и Содружества. Давайте уже определимся с конечной целью. У него есть то, что можно предложить службе безопасности? Хорошо, мы даже отблагодарим его за это. К сожалению, те цены, что будут на аукционе, нам недоступны. Но мы сможем вполне прилично заплатить ему за подобный груз». Также нам бы хотелось узнать немного подробностей в отношении того, откуда у него взялась такая интересная нейросеть. Потом Потом я хотел бы вам напомнить главный нюанс. Тут же оборвал его разглагольство не адвокат, снова начав сыпать какими-то законами, которые явно говорили генералу о том, что установка нейроимплантов является личным делом каждого разумного. которые делают это в зависимости от собственных возможностей как организма, так и финансовых. Так что в данном случае вмешиваться в этот вопрос генералу Гару Крону не было никакого смысла. Но я не хотел бы, чтобы этот генерал СБ слишком нервничал по этому поводу, поэтому и решил его немного успокоить. На этот вопрос я могу ответить, но только без подробностей. тяжело вздохнул я с всем своим видом демонстрируя глубокое раскаяние дело в том что пару лет назад гораздо раньше чем я попал на территорию федерации мне не повезло встретиться с усполотами не знаю чем я их привлёк возможно им просто нужен был кто-то под опытный они меня усыпили провели пару экспериментов после чего просто выпросили за ненадобностью видимо оставив в качестве своеобразной компенсации Это нейрооборудование. Я не знаю, чего они добивались. Но выбора у меня теперь нет. Я не могу удалить это устройство из своего организма, так как в этом случае мой мозг будет безвозвратно повреждён. Я ответил на ваш вопрос, генерал. Говоря всё это, я тут же постарался добавить немного собственной энергии в ментальные нити. которые старательно влияли в разуме этого пьера на мысли о том, что сполоты способны и не на такое. В конце концов, тот хмуро мне кивнул, а я вздохнул с облегчением. В Сотружестве подобные сюрпризы воспринимали крайне негативно, тем более что я заявил о том, как проводился этот эксперимент. Без моего на то согласия. А один из основных законов как Содружества, так и Федерации Нивей, говорит именно о самоопределении. Так что в данном случае я был не просто каким-то там хитрым шпионом, я был стороной пострадавшей. А в результате осмысления моего рассказа генерал успокоился и продолжил со мной разговор уже на другие темы. Как бы мне ни хотелось максимально много заработать на доставленных грузах, я понимал, что он не успокоится, и мне всё равно надо эту службу немножко задобрить. По результатам наших трёхчасовых торгов мы сошлись на том, что каждый лот будет оценен службой безопасности по первичной стоимости выставленных на аукционе лотов. Я имею в виду те объекты, которые будут переданы в ведение службы безопасности. У этой организации были свои учёные и свои лаборатории, так что им тоже было где и что изучать. К тому же я пообещал предоставить им больше информации. Чем получит те, кто будет покупать товар на аукционе. И это хоть как-то, но всё же нормализовало наши взаимоотношения в ответ на мою недосмысленную помощь. Мне предоставит доступ к закрытой торговой площадке службы безопасности Федерации и даже к чёрному рынку. Самое забавное в этой ситуации заключалось именно в том, что разумные, которые считали себя особо хитрыми и торговали на чёрном рынке, даже не знали о главной своей проблеме. Их курировала служба безопасности этого государства, иначе бы у них ничего бы не получалось. Об этом многие догадывались. Но вот мой адвокат об этом знал прекрасно. Тихо пошептавшись со мной, он выставил это требование генералу, и тому пришлось согласиться, причём я в отличие от большинства торгующих на таких площадках никакому преследованию со стороны службы безопасности подвергаться не должен так как сложившееся положение я действую на благо государства это требование адвокат выдвинул именно тогда когда генерал чуть ли не в приказном порядке потребовал чтобы в следующий раз когда я привезу что-нибудь это я сразу докладывал бы ему о том что именно откуда и сколько я привёз ведь по сути своими действиями я действительно делаю то, что вред для делает кто-то из его сотрудников при нашу пользу родному государству. Хотя я понимал, что на обеих этих торговых площадках мне придётся тратить огромные деньги ввиду того факта, что стоимость товара на этих площадках для меня занижать никто не будет. Спориться с адвокатом моего доводами старый Пьер не стал, и мы быстро подписали договорённости. хотя пару раз пришлось исправлять документ, в первый раз именно тогда, когда генерал Гар Крон случайно забыл убрать из договора обязательство перед службы безопасности Федерации. Видимо, это был типовой договор с нештатным агентом. Мне же этого не хотелось, потому что любой агент, штатный или нештатный, это не суть важно. Рано или поздно должен будет выполнять какие-то особые задания. которое как-то обойти или отменить, он будет просто не в состоянии. Я не отказываюсь помогать им за отдельную плату. И то, я смогу дознать о том, что мне в этой организации ничто не угрожает. Вы тут же, возможно, удивитесь и спросите меня о том, что же мне может угрожать, если мы вроде бы всё решили. А вот тут вы тут совсем немножко ошибаетесь. Угроза есть, и не шуточная. Если я вдруг стану сотрудником службы безопасности, как уже было сказано, мне придется выполнять приказы. Вот он мне сейчас прикажет идти в лабораторию и ложиться под нож в ВИВИ-сектор. И что мне делать? Отказаться я банально не смогу. И все по той причине, что сам договор подписал. Нет, лучше уж я буду держаться от таких фокусов на весьма приличной дистанции. Естественно, что когда этот пункт был убран из договора, старый генерал немного повозмущался на тему того, что я буду тогда не под контролем и никто не сможет точно сказать, что я буду делать впоследствии. Какие ценности доставлю, если вдруг я не захочу их отдавать службе безопасности последним ценам. Ну, так кто вам мешает завести на борту его корабля собственного офицера-агента? Я ещё не успел ничего сказать, как мой адвокат тут же родил эту мысль, словно прочитав её у меня в глазах. Вы же можете держать на его корабле собственного агента. Капитан корабля будет знать о нём, поэтому никакие глупости делать не будет. Вам просто нужно подобрать хорошего специалиста, чтобы тот среди наёмников не выглядел седым харшем. Знаете, в чём суть этой фразы? Она напоминает земную белую ворону. Вы знаете, насколько это редкость ворона альбинос. Так вот, и тут было точно так же. Эти животные харше в природе выживали только за счёт жуткой плодовитости. И врагов у них было очень много. Хорошо, если до взрослого состояния доживала одна из пяти сотен особей. А уж сидую, состарившуюся тварь подобного вида вообще никто и никогда не видел. Так что я думаю, та самая аллегория, которую привёл как пример адвокат, можно было понять. Конечно, я сам был не сильно доволен подобным предложением, но выбора-то у меня нет. Ещё бы, если бы я сам согласился быть агентом службы безопасности, то тогда генерал бы явно успокоился. А так придётся ему и самому немножко поднапрячься и найти офицера, которого я захочу взять в свой экипаж. Судя по его сначала задумчивому, а потом даже и весьма хитрому взгляду, этот разумный что-то задумал. Ну что же, посмотрим, на что ты способен. И, кстати, господин генерал, у меня есть ещё кое-что для вас. Когда договорённости были полностью подписаны, я ошарашил старого генерала очередным откровением. Если вы обратили внимание на продажи грузов, идущие с грузовых трюмов моего корабля, то должны были заметить и тот факт, что мы продаем несколько модулей Республики Хагдан пятого поколения. В прямое столкновение с такими кораблями мы не вступали, а ни к чему мне это. Однако в одной из звездных систем мы нашли полностью уничтоженную экспедиционную эскадру Ордена Воссоединения. Я думаю, вам будет интересно. Вот, посмотрите вырезки из протоколов и телеметрию. судя по тому, как скинулся Гаркрон после того, как просмотрел моё сообщение, можно было понять его ярость. Ведь я практически выторговал у него все возможные плюсы, которые он мог мне предложить за подобные услуги, а тут я ему снова подкинул загадку. Ну, как со мной можно вести нормальный диалог? А он что думал? Что я ему всё и сразу отдам? Что за глупость? Я видел по состоянию ментала, что мой адвокат вот-вот расхохочется как сумасшедший, поэтому мне пришлось его немножко успокоить, забрав из нужного ментальной нити его организма излишние энергии, и он практически мгновенно стал собранным и спокойным, нечего ему портить всю картину подобным поведением, а то генерал может ещё подумать, что мы над ним издеваемся. Я же всё делал так, как будто банально за всеми этими спорами забыл о том, что сам хотел ему рассказать. Я понимаю, что вам будет интересно получить данные про звёздную систему, где республиканцы явно столкнулись со спутником древних, известным как сторожевой пёс. Я тот же продублировал информацию своему Эристу, который снова встал в стойку, словно гончая, видимо, ожидая очередной попытки генерала сыграть на жалости. Я думаю, что в ближайшее время республика снова отправит туда очередную экспедицию. Но если вас эта информация не интересует, то так уже быть. А если интересует, давайте подумаем, что вы мне можете предложить. Раздражённо скрипнув зубами, снова генерал опять принялся торговаться. Я же расслабился и откинулся в кресле, так как прекрасно понимал главный нюанс: Республика Хагдан и Федерация Нивей обычно были союзниками, но как они поведут себя, если наткнутся на ресурсную базу древних? Останутся ли они дальше союзниками и партнёрами в разработке этой звёздной системы или же банально перегрузятся там? Не на виду у всех, а именно там. Этот факт меня не особо беспокоил. Пусть думают, что хотят. Моя задача простая. Я добыл информацию и хочу получить за неё какую-то оплату. это вполне логично и понятно. В общем, когда мы наконец-то покинули это не очень дружелюбное здание, уже стояла глубокая ночь. Адвокат довёз меня икону Праг до челнока, после чего распрощался и отправился в свои ясе. Ему ещё предстояло поработать над проектами наших взаимоотношений с сотрудниками службы безопасности Федерации, а значит, работы у него будет ещё очень много. К тому же ему надо отчитаться перед руководством, ведь в моем лице они приобрели не самого плохого клиента, так как таких событий в их жизни, наверное, в последнее время было не так уж и много. А тут буквально за пару дней им не только пришлось подцапаться с самим Объединенным Банком Содружества, но и с генералом Службы Безопасности Федерации. Причем оба случая были выигрышными как для клиента, так и для них самих. а это дополнительный бонус к их рейтингу как профессионалов. А что тут можно было бы сказать? И я думаю, что юристы были только рады показать всем то, на что они способны. Я же из этого очередного приключения вышел с весьма интересными возможностями. Начнём с того, что теперь мой гражданский рейтинг равнялся 32 единицам. Также я получил разрешение торговать не только на торговой площадке службы безопасности, Но и на чёрном рынке. Правда, меня довольно вежливо попросили ничего сверхредкого или нового вроде современного оружия там не продавать. Ну а всё остальное вполне возможно. Я заранее предупредил генерала, что могу попытаться продавать там, например, какие-нибудь артефакты древних, и буду не против, если служба безопасности Федерации будет покупать у меня это оборудование, если их оно заинтересует. по стоящим ценам, иначе мне снова придется обратиться в какой-нибудь торговый дом и продавать все с аукциона. Естественно, что подобного он допускать не хотел, но также Гаркрон знал и о том, что больше поблажек ему не будет. Ну, давайте будем честными сами с собой. Может быть, первый раз они и упустили что-то. Но если они сделают подобное упущение уже второй раз, это будет уже полностью их проблема». Я и так пошёл ему навстречу, предоставив всё, что только было возможно, причём по довольно низким ценам. Да, возможно, вы мне скажете о том, что они мне предоставили доступ к собственной торговой площадке, а тут я вдруг начал харчами перебирать. Но я обращу ваше внимание на другой факт. Они торгуют на этой торговой площадке довольно современным оборудованием. Я с этим не спорю. Они меня допустили к этой торговой площадке, тоже неплохо. Но при всём этом давайте учтём ещё тот факт, что покупать какое-либо оборудование на той торговой площадке я буду в тридорога по тем ценам, которые они выставляют, и они мне никаких скидок не делают. Так зачем мне делать скидки им? Когда я это озвучил, генерал банально потерялся, адвокат не выдержал и всё же улыбнулся. Вообще-то я был в своём праве. Если вы мне обещаете какие-то бонусы, то будьте добры их предоставить. А то, что же это получается? Я, значит, им скидки предоставляю, а они мне нет? В чем смысл таких взаимоотношений для меня лично? Вы, возможно, тут же попытаетесь намекнуть не на то, что если бы я был хотя бы внештатным сотрудником службы безопасности, то тогда я бы имел какие-то бонусы? Ребята... На этой торговой площадке в основном торгуют именно сотрудники службы безопасности Федерации, явно или под прикрытием, штатные и внештатные, без разницы. Именно они там что-то покупают и продают, и цены стоят именно для них. То есть они даже со своих сотрудников дерут бешеные деньги. Так какой мне тогда смысл с ними так торговать в ущерб самому себе? Правильно, абсолютно никакого смысла просто нет. Значит, я и не буду этого делать. Все вполне логично. Так что сейчас я вроде бы был в плюсе, но не настолько, чтобы слишком радоваться. По крайней мере, миллионов десять я от общей стоимости товаров потеряю, а мне бы этого не хотелось. Конечно, даже тут есть определенные сложности. Но тут тоже ничего особо не поделаешь. Придется им, я имею в виду тех самых сотрудников службы безопасности, столкнуться с моим упрямством. Может быть, они думают, что теперь хоть что-то контролируют? Но они ошибаются. Например, их агент, которого они могут попытаться прислать ко мне, столкнется с очень неприятным фактом. Я постараюсь в момент найма его просто завернуть обратно. А что? Зачем мне лишний раз рисковать? Я заберу себе в экипаж только того, кого смогу быстро, так сказать... перепрограммировать на службу мне, а то, видите ли, такой умник может наглости и попытаться сделать что-то и без моего на то разрешения. Я понимаю, что адвокат хотел как лучше. Он тоже, видимо, прекрасно понимал, что генерал Гаркрон всё равно постарается провернуть подобную операцию. Однако, поймав его на слове, он вынудил этого разумного вслух озвучить свои планы. Так что можно было заранее понять намерения адвоката, а вот генерал, видимо, под этой маркой решил изрядно пошалить. Ну что же, посмотрим на то, как у него всё это получится.